Глава 6. Работа с обидой. В работе с обидой есть 5 последовательных шагов. Шаг 1. Ловля обиды. Шаг 2. Понимание причин. Шаг 3. Поощрение себя. Шаг 4. Решение. Шаг 5. Расширение целей. Рассмотрим шаги более подробно. Шаг первый. Ловля обиды. Заметить обиду и поймать её это самый сложный шаг. К сожалению, часто используя обиду в своей жизни, человек привыкает с ней жить и поэтому становится невосприимчив к осознанию этого состояния. Я всегда рекомендую прописать для себя свои собственные маркеры обиды. Может это особенная поза или движение рук, иногда это особенное место, куда вы уходите, когда обижаетесь. Понаблюдайте за собой некоторое время и запишите свои собственные особенности поведения в обиде. Теперь, зная их, вы не ошибётесь, когда она вас посетит, и будете знать, что пришло время поработать. Первое. Можете записать ваши особенные симптомы обиды. Второе. Теперь нужно признать факт обиды и взять на себя ответственность за это состояние. Так вы выходите из позиции жертвы. Третье. Запишите, какие ещё эмоции и чувства вы испытываете. Часто к обиде подключаются страх и печаль, а также вина. Запишите, на что или на кого эти эмоции направлены. Проанализируйте, не заменяет ли обида другие эмоции. Иногда обида может быть защитной реакцией от боли разрыва с близким человеком или предательства. Так человеку легче пережить разрыв, и возникает иллюзия контроля и управления разрывом. Я сам это делаю а не со мной. Шаг второй. Понимание причин. В этом шаге важно выяснить, какие причины были у обиды, а также какие потребности не удовлетворялись и послужили основанием для возникновения обиды. В этом шаге важно понять и то, какие ожидания были у вас и у вашего партнера относительно ситуации. Выясняем про себя. Чего я хочу, какова моя потребность? Почему я не могу получить то, что хочу? Почему я испытываю жалость к себе? Каковы мои ожидания относительно ситуации? Почему я обижаюсь? Каковы вторичные выгоды моей обиды? Кто должен удовлетворить мои потребности, которые обозначены выше? Почему именно этот человек? Какая концепция стоит за этим? Выяснить про партнёра в случае необходимости. Чего хочет он? какие потребности актуализировались у него, каковы эмоции, что именно их вызвало. Шаг третий. Поощрение себя. Это очень важный шаг, потому что на нём вы трансформируете жалость к себе в настоящую любовь и гордость за то, что вы смогли взять на себя ответственность и начать действовать по-новому. Это очень важно похвалить и или поощрить себя за то, что смогли увидеть обиду и не клюнули на её уловки. Придумайте и запишите те слова, которые будут настоящим гимном вашей смелости и включают в себя поддержку и поощрение. При необходимости попросите вашего партнёра поддержать вас в этом начинании и тоже оказать вам помощь в написании и поощрении. Шаг четвёртый. Решение. Этот шаг и есть настоящий выход из обиды и удовлетворение потребности. Иногда он кажется невероятно сложным, потому что существует иллюзия, что решения нет. Это не так, решение есть всегда. Главное проявить смелость, упорство и находчивость в его поиске. Придумываем решение. Какие действия помогут справиться с обидой? Как можно решить ситуацию и удовлетворить потребность конструктивно? Здесь всегда есть опасность, что придуманное решение может не подойти партнёру или оказаться неэффективным. Не пугайтесь этого. Выход прост. Придумывайте всегда два-три альтернативных решения, которые помогут конструктивно решить эту ситуацию или предложите партнёру поучаствовать в поиске альтернатив. На первый взгляд, это кажется невозможным. Одно-то решение сложно придумать, так говорят мои клиенты. Но из практики я знаю, что это вопрос тренировки. Альтернативы уберегут вас от разочарования и не позволят вернуться обратно в обиду. У вас всегда останется возможность прибегнуть к следующему решению, и это будет вдохновлять и закрепит ваше движение по пути избавления от обид. Шаг пятый. Расширение целей. Когда ситуация решена и обида ушла, самое время заглянуть в будущее и использовать эту обиду как источник развития. Попробуйте ответить на следующие вопросы: Что вы можете себе предложить вместо вторичной выгоды? Может быть, это будут совершенно новые бонусы, которые появятся от нового поведения. Например, если вы не обижаетесь на мужа, то он меньше раздражается на вас и радость не оказывает вам знаки внимания. Как это повлияет на взаимоотношения с другими людьми? Что они получат от этого? Важны ли вам эти отношения? Что ещё в них можно было бы улучшить? Дала ли это обида? шанс выявить свои слабые места. Слова и действия ранят тогда, когда они задевают за живое. Возможно, имеет смысл поработать с ранеными местами и укрепить их, чтобы избежать повторения. Один из хороших способов отвлечься от обиды — начать прорабатывать свои личные точки роста и конструктивные способы защититься в будущем. Ответы на эти вопросы позволят вам закрепить новые стратегии поведения, и научат решать возникающие трудности без обид. Разобрав все эти шаги, я хочу предложить потренироваться в проработке своих обид на примере нашей пары — Марии и Анатолии, о которых я писала в начале главы про обиду. Напомню их историю. Эта пара пришла ко мне по причине обидчивости жены и усталости мужа от этого. Девушка сначала отказывалась признавать факт своей обидчивости. В ходе нашей работы и понимания, что в этом нет ничего стыдного, Мария согласилась с наличием этого чувства у себя, и мы вместе с парой начали прорабатывать способы справляться с их типичными конфликтными ситуациями без прибегания к обидам. Ловля обиды. Когда девушка признала обиду, она получила домашнее задание понаблюдать за своим поведением и записать симптомы. В качестве подмоги Мария согласилась использовать помощь супруга. Они договорились, что когда Анатолий будет замечать, что жена обижается, он будет ласково ей об этом говорить. Мария в свою очередь постарается быть максимально объективной и не отвергать его наблюдения, якобы защищаясь от него. Это задание они выполнили очень хорошо, потому что муж уже накопил достаточно большой багаж форм поведения девушки в обиде. Это были вздохи и отворачивания от него, уход в другую комнату с поджатыми губами, фраза Всё, мне уже ничего не надо. Сначала Марии было сложно выходить из роли жертвы и брать на себя ответственность за неудовлетворение своей потребности. Но супруги придумали шуточные прозвища для себя, когда девушка находилась в этом состоянии. Её это очень подбадривало, и тогда она становилась способна выйти из состояния жертвы. Действительно, юмор и поддержка окружения хорошо помогают справляться с ощущением жертвенности. Попросите окружение о вам помочь научиться справляться с этим чувством. Помимо обиды, женщина в таких ситуациях ещё очень злилась на мужа из-за несоответствия его поведения её ожидания. Она научилась это осознавать и проговаривать. Основными неудовлетворёнными потребностями Марии были отсутствие ожидаемой заботы от мужа и несоответствие размера его благодарности её заботе о нём. Её всё время казалось, что она даёт ему слишком много, а получает слишком мало. Когда мы обсудили потребности Анатолия, то Мария поняла, что он высоко ценит её усилия и заботу, но не показывает это так, как она хочет, потому что не привык. В его семье на это не обращали внимания, и он всё время об этом забывал. А когда жена начинала давить и требовать, злился на неё и уже не хотел ей ничего доказывать. Таким образом, Решение, которое избрали для себя супруги, было следующим. Каждый раз, когда Мария чувствовала, что ей не хватает внимания от мужа, или он недостаточно её благодарил, она сама хвалила себя и рассказывала о том, что сделала. Но теперь уже не в виде претензии, а в шуточно-ласковой форме, после чего Анатолий с удовольствием подключался и проявлял к ней внимание. Ещё один вариант проработки обиды у супругов. Они придумали несколько альтернатив решения и рабочая стала это. Когда Мария обижалась на грубые ответы мужа после напоминания о чём-то не сделанном, они договорились, что теперь все дела будут вноситься в специальный график в записке на холодильнике. За каждый день просрочки начислялся один балл. Когда баллов накапливалось 5, провенившийся супруг устраивал какой-либо приятный сюрприз для партнёра. Так всем было приятнее, если вдруг срывались планы. В качестве расширения цели Анатоли и Мария решили развивать чуткость и внимательность по отношению друг к другу и сформировать новые правила уделения внимания в паре. Упражнение. Будет замечательно, если вы сможете проработать по приведённой схеме все обиды, которые вы записали в главе 1. Можно начать работать с первой из списка. Если она окажется чересчур тяжёлой для вас, то можете взять любую другую. А к первой вернуться, когда уже приобретёте навык работы с обидами. Что делать? Первое опишите свою ситуацию обиды. Ответьте на вопросы. Какую потребность, потребности вы хотели в этой ситуации удовлетворить? Какие были ожидания от партнёра? Почему партнёр вам этого не дал? Почему вы выбрали обидеться, а не открыто сказать о своём неудовлетворении? Всегда ли с этим человеком вы ведёте себя именно так? Какие эмоции вы испытывали? В чём была ваша вторичная выгода? Как вы себя повели? Ваша модель поведения. И было ли это эффективно? Какая была обида? Настоящая или демонстративная? Есть ли в вашей семье кто-то с похожей моделью поведения, обидой? Кто? В чём вы похожи? В чём разница вашего поведения? Второе. Теперь Мысленно поставьте себя на место партнёра и ответьте на следующие вопросы. Поняли ли вы, чего от вас хотели? Какие эмоции вы видели у обижающегося? Какие эмоции испытывали сами? Какие чувства у вас это вызвало и чего вам хотелось? Хотелось ли помочь, позаботиться, убить, накричать?